Четвёртая часть Не заставляй любить. Любовь не терпит повелительного наклонения. Люби. Мелисса Агуэровна. Глава 30. Редакция новостного портала «Ибелл» e всегда кишела женским большинством.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 тоже журналистка. Многие акулы-пера, среди которых она постоянно велась, сломали зубы об этот орех. Очень уж лакомым казалось им ядрышка. иммигрантка из Луганска была до того хороша собой, что ни разу в жизни не видела нейрогированный член. По крайней мере, опровергнуть это работникам редакции и Белл случая не представилось особенно Андруши. В очереди к ступке с Лениным Орешком пестик журналиста стоял последним. Но так было не всегда. Стоило смазливой украинке переехать в Белгород и устроиться по специальности корреспондентом как она сблизилась с русым коллегой. Пара экскурсий по городу, несколько совместных материалов, участие в одной команде в мозговом штурме, и они журналистам главный информационный повод желтых новостей в Курилке. Общаясь с новой сотрудницей, Андруша старался не смотреть на неё, чтобы, как обычно, не потерять связанность речи, но люто настаивал себе на том, что внешность для него — только бонус к многомерному внутреннему миру Лены и её пронзительному уму. Собственно, общая причастность к орудированности их и свела. С появления в Белгороде первых барных квизов у шмонка с рекламистками была своя команда.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 Хозяин смешил Лену, пробуя сурово и грозно произнести слово «утятница», а гостья придерживала конечностей запечённой птицей помогая их отрезать. «Для первого раза сносно», — аттестовала кулинарные способности Андруши Хохлушко, соскабливая с утиной грудки кожу к краю тарелки. Лена нахваливала выбор сыра в пользу Дорблю и общую организацию приёма, не подозревая, какую мину заложил её коварный сотрапезник. Зная о преклонении Лены перед интеллектуалами, парень пошёл на риск. И неважно, что плесень на том сыре, и то была благороднее этого риска. План афёры казался идеальным. Ровно неделю назад уважаемый телезритель записал эфир «Что, где, когда» — осенние серии игр. Более того, он не поленился додуматься вырезать из программы все упоминания даты. Флешка с передачей уже торчала в USB-засаде. Она лукаво выглядывала из-за кулис телевизора и дожидалась своего незримого появления в Андрушиной постановке, где главный герой покоряет даму, слёту разгадывая все хитроумные загадки господина ведущего. Но самое обалденное мясо я ела в Грузии. Лена посмотрела в окно в поисках кутаиси. На рагу, похожи кубиками такими... Как же оно называется... что-то между Чаушеску и шиншилой, Зашипела она и поняла, что не успокоится, пока не вспомнит. Чашушули! Лене потребовалось пригоршня минут, чтобы услышать правильный вариант от Андруши, измученного Яндексом. В облегчении она ушла в туалет. Как раз около десяти вечера, в лучшее время для увертюры-авантюры. Парень, борясь с мандражом, нашел в подушках пульт и выбрал нужный файл.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 55 счет баблюа ткнула в выпуклый экран горизонта и правда под надписью прямой эфир мелькнули цифры 55. а привычный за вечер голос ведущего сообщил о решающем раунде. Для понимания происходящего Леи потребовались скорее морально- волевые усилия нежели умственные. Несмотря на утрату доверия к андрруши хохлшко быстро простила ему желание понравиться любой ценой.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 полному коллегу офису в поисках удобного пристанища и так и сел на диванчик к Лене, Намного ближе, чем мог бы. «Чего, как там твой улитка-одиссей жив?» Протянул трубку мира опальный жулик. «Нету больше Одиссея. Раковину повредил и усох». Мягко ответила Лена. «О, блин, прям как сантехник в доме Эскобара». Скорбно, чтобы было смешнее, произнес журналист. Пара взаимных ужимок, и на диванчике у обочины офисной дискотеки воцарился мир. Лена вспомнила того самого Андрушу и напрочь забыла причину ссоры. Парень же, наоборот, слушая о житье-бытие, вновь обретенной подруге то и дело морщился, не узнавая потешную зажигалочку в породистой лощеной лане. То-то он давно заметил, что вместо футболок, джинсов и кет на коллеги постепенно заняла очень женская одежда. Такую обычно переодеваются мужчины, если надо сыграть женщину. Но Андруша и представить не мог, что рембрендинг упаковки так тесно связан с изменением внутренней политики компании Лена. «А я, Андрей, сколько тебе лет? Ты как ребёнок!» Осаживала она попытки парня высказаться по любому поводу. хрена тебе эти катакомбы? Да тридцатка — это даже не деньги!» «Какие стихи! Камон! Пришёл, увидел, победил. Таким должен быть мужик!» Андруша не выпускал из губ чашку с шампанским. Мол, у него просто занят рот. А так бы он нашёл, чем крыть. Но крыть было нечем. По сути, журналист представлял из себя рядовую планктонину, а философские аргументы о своей счастливой жизни сейчас были самоуничижительными. На фоне Талены, которая за пару лет жизни в Белгороде изрядно развелась. Даже назвать хохлушкой язык не поворачивался. Своим кремовым, виновато заискивающим голоском, хостес в подпольном казино она добывала славу прекрасной доброй феи, посланной небесами для контраста со всеми нами. Златовласую недотрогу знал и любил весь белгородский свет, От журналистов, бариста и ведущих свадеб до бизнесменов и депутатов гордумы. Она свела вокруг себя кокон знакомств и поклонников и перестала тратить деньги. Лена давно попрощалась с баб переехав в новостройку с панорамными окнами «К работе поближе!» Давая ключи, объяснял ей сын, чье имя-отчество нельзя называть. А там и права пригодились, и отделение в кошельке для карт клиентки салонов красоты. Но работу корреспондентом в ИБЭЛ e она не оставляла. Так было удобно всем. При всём благополучии сразу заметил Андруша, она уже совсем не улыбалась. А редкий смех в разговоре посвящала личным неудачам подруг. Парень прочитал во взгляде Лены в стаканчик с колой, что тот наполовину пуст, и принёс ещё. Забыл уже, когда просто колу пил. Мы обычно, когда в парке гуляем, наливаем в неё коньяк, ну, чтобы беспалево». Разоткровенничался Андруша. «А ты что, в парках гуляешь?» Спросила Лена, будто тот говорил о кладбищах или свалках. «Ну, не один. С друзьями собираемся и гуляем. С гитарой иногда. Свежо, знакомых встретить можно. А что тебя удивляет?» В поисках подвоха поинтересовался молодой человек. «Ты сейчас серьёзно?»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 «Да где угодно, ну не в парке же!» Прибила она к диванчику Андрушу. «Какие салоны, Лена!» Промолчал парень, чтобы не провоцировать продолжение разговора. «Ты два года назад на рынке учила меня выбирать свёклу подешевле». Он ограничился звонким. «Ясно. Давай, пошёл я». Тон Андруши был бодр, так как после похода в Курилку он имел незаурядный запас позитива.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 А между тем спросила она неспроста. За год пронырливая фам-фаталь успела переусердствовать с кокетством и нажила себе специфических неудобств. В Белгороде имелось только одно заведение, где Лена была бы рада слушать бой курантов. комеди кафе Там забронировали столики, самые близкие к ней тусовки, в чем не было ничего хорошего. Пересечение некоторых импульсных поклонников на одной с Леной территории – Было чревато порчей праздника, статуса непорочного ангела и здоровья. Конечно, можно было бы отметить в гостях у семейных друзей, но как-то это мелко. Всё-таки новогодняя ночь, не день Конституции. И как нельзя кстати нарисовался Андруша. По слухам, который распускал он каждый его Новый год, это канва приключенческого блокбастера, но не боевика. Он рассказывал о мифической гостинице «Азиза»,